Глава тридцать вторая. «Уже готов сдаться?» — самодовольно спросила я, любуясь армией гладких фигур из слоновой кости, выстроившихся на моей стороне доски. Я приняла предложение Джареда сыграть в шахматы отчасти потому, что была мазохисткой, а отчасти из-за Мюрриэль. Она настояла, чтобы я осталась, пока не испечется все печенье». И, по-видимому, для полной готовности их надо хранить в холодильнике в течение 2 часов. Я произвожу впечатление человека, который сдаётся. Джарет так много раз провёл пальцами по волосам во время игры, что его волнистые локоны растрепались и всё время отвлекали меня. Тебе не хватило двух проигрышей? Подразнила я его. Осторожнее. За самодовольство наверняка можно потерять перья. Хотя я и не почувствовала боли, всё равно оглянулась через плечо. По-видимому, нет. Знаешь что? Он оттолкнулся от игрового стола. Я погладила гладкую макушку его ферзя, которого только что сняла с доски. Ты сдаёшься? Встав, Джарет одарил меня дерзкой улыбкой, от которой мой палец соскользнул с фигурки. Никогда. Однако мы сделаем перерыв в игре. Другими словами, ты сдаёшься. Его глаза сверкнули из-под растрёпанных локонов. Другими словами, я приглашаю тебя на ужин. Он протянул руку. Ужин? Я расправила плечи и бросила взгляд в сторону окон, которые сияли сапфировым светом. Когда успел наступить вечер? Ну, ты знаешь, Ту часть дня, когда мы едим и пьём, сказал Джарет, опуская руку. Я наблюдала, как его ладонь легла на штанину, поражённая, что он вообще протянул её мне. С другой стороны, как только я вошла в кабинет, Джарет был на удивление мил со мной, как будто он переживал, что я могу сломаться или испугаться, если он будет говорить слишком грубо. Никогда не слышала сказала я, поднимаясь. Но я заинтригована. Расскажешь подробнее? Напряжение в его теле ослабло. Некоторые люди считают это лучшей частью всего дня. Да ладно, спросила я, продолжая изображать простафилю. И тут меня осенило, что я не потеряла ни одного пёрышка из-за лжи. Та же мысль должно быть промелькнула в голове Джареда, потому что он осмотрел пол. Видимо, у Ишимов есть чувство юмора, сказала я. Кто бы мог подумать? Ишима? У меня пересохло во рту, прежде чем я вспомнила, что Джаред, несмотря на ненависть к нашему виду, разделял нашу кровь. Так что я не нарушала никаких правил, рассказывая ему об ангелах. Твой двоюродный брат не рассказывал тебе об Ишимах. Он всегда был довольно неучтив. Я не хотела думать о Башаре, потому что это напоминало о моей мрачной судьбе. Это наименьшее из его недостатков. Джаред взялся за дверную ручку, но не стал нажимать на неё. Наименьшее из его недостатков? А я думал, что родственные души безупречны. Вероятно, в глазах их родственных душ. Я уставилась на волосы на груди, выбивающиеся из расстёгнутой рубашки Джареда. Этот мужчина был наполовину медведем, полной противоположностью Ашару с гладкой золотистой кожей. Хотя это было и нелепо, я вдруг начала больше ценить грешника. Ты любишь фуагра? Мой взгляд скользнул вверх по его изящной, но крепкой шее, прежде чем остановиться на ярких, как полночь, глазах. Не знаю. Я никогда не пробовала. Тогда давай пойдём и узнаем. Джаред кивнул головой в сторону двери, которую успел открыть, пока я сравнивала его торс с торсом Ашера. «Кто победил?» — спросила Мюриэль, спускаясь по широкой лестнице с пустой бутылкой из-под спиртного в руке. «Я предположила, что женщина освежила поднос с дежестивами в комнате Джареда, потому что она не производила впечатления человека, который выпил бы бутылку алкоголя и выставил это на показ». Мюрель переоделась в чёрный наряд, похожий на кимоно, который подчёркивал её тонкую талию, и нанесла по обыкновению толстый слой туши и ярко-красной помады. Джаред закатал рукава своей рубашки. Разве я когда-нибудь позволил бы женщине проиграть? Ты хорошо воспитала меня, Мими. Она просияла, в то время как я недоуменно посмотрела на него. И несколько его самых сомнительных ходов всплыли у меня в голове. Ты поддавался? По какой-то причине меня захлестнуло разочарование, и настроение испортилось. Победа для меня не имела значения, поэтому моя реакция показалась совершенно абсурдной. Пальцы Джареда соскользнули с пуговицы на манжете, которую он пытался расстегнуть. Я просто пытался сохранить лицо перед Мими и Люком. Я предположила, что Люк был охранником, стоявшим рядом со столовой. Не могу допустить, чтобы домашние узнали о моих ужасных навыках игры в шахматы, продолжил он. Они потеряют ко мне всякое уважение. Я закатила глаза. А теперь ты просто драматизируешь. Лёгкая улыбка тронула уголки его губ, и чувство обиды сменилось каким-то другим странным волнением. Ужин подадут, как только будете готовы, сказала Мюриэль, отвлекая моё внимание от Джареда. Спасибо, Мими, но мы собираемся поужинать сегодня вне дома. Вспомнив запечённую баранью голень, которую женщина готовила, пока я вырезала печенье из рассыпчатого теста, я сказала: "Но Мюриэль подготовила настоящий пир, который Амир будет только рад съесть", сказала она. Я рассмотрела её лицо на предмет разочарования, но не увидела его. Мюриль казалась искренне счастливой, что мы с Джаредом выйдем в свет, из-за чего у меня появилось множество вопросов. Ты можешь позвонить Си빌ле и сказать ей, что мы уже в пути, спросил Джаред Мюриль, прежде чем обратиться ко мне. У тебя есть с собой пальто пёрышко? Я покачала головой. Я испугалась, что он предложит мне позаимствовать что-нибудь из его странного гардероба, и в итоге я получу кусок кожи, инкрустированный серебряными шипами и авиньи ароматом другой женщины. Поэтому я поспешила встать. Но мне оно не нужно. Сегодня тепло, помогла Мюрель. С вами обоими всё будет хорошо. Джеррет огляделся, по-видимому, не до конца убеждённый, но не стал возражать. Вместо этого он поднялся в спальню, пока Мюрриэль звонила Сибилле. Я разгладила свою длинную чёрную юбку, радуясь, что выбрала её взамен ажурному тёмно-синему платью, предложенному Селестой. Хотя оба наряда были скромными, ажурное платье больше подходило для пикника. Когда Джаред спустился обратно, с зачесанными назад с помощью геля волосами и в пиджаке, мои лёгкие сжались, Теперь я не понимала, как сразу не догадалась о его происхождении. Этот мужчина слишком красив, чтобы быть простым смертным. Он даже пах слишком хорошо для человека. Джаред поправил свой карманный платок. Сегодня вечером оранжевый. Готово. Чувствуя себя крайне безвкусной, я одёрнула юбку. Возможно, мне всё же следовало позаимствовать платье из шкафа в фойе. На ум пришло изумрудное, но я бы чувствовала себя сосиской, завёрнутой в атлас, и выглядела бы, наверное, соответственно. Пёрышко? Это просто ужин, Лэй, не свидание. Я отбросила свою неуверенность прочь. Мне нужно только забрать свою сумку. Зачем? спросил Джаред. Я выгнула бровь. Там мой кошелёк, и чтобы я смогла вернуться домой после Жарит замер у двери, которую открыл его охранник. Заберёшь после ужина. После ужина от моего кошелька будет немного смысла. Твой кошелёк и во время ужина не будет иметь смысл. Только если ты не хочешь оскорбить меня. Но я присмотрю за твоей сумкой, сказала Мюрель. Не волнуйся. Я не беспокоилась, что её украдут. Вы ещё будете на ногах, когда мы вернёмся. Ты знаешь меня, Я не очень хорошо сплю. Женщина повернулась к Джаредо. Лучше поторопитесь, пока они не закрыли кухню. Закрыли кухню? Какой уже час. Без телефона или часов я совсем потерялась во времени. Смягчившись, я последовала за Джаредом из дома. Когда дверь в суда демонов с лязгом закрылась за нами, Джаред сказал: "Не знаю, какое заклинание ты наложила на Мюриэль. Но обычно ей никто не нравится, особенно женщины. Я посмотрела на Люка, который шёл позади нас вместе со вторым одетом в костюм телохранителем. Несмотря на то, что они держались на расстоянии, я понизила голос, чтобы сказать: "Ты же знаешь, что у нас нет никакой магии, верно? Ну, по крайней мере, пока мы не оперённые. Только когда наши крылья будут завершены, мы получим пыль и огонь." Я просто дразнил тебя насчёт заклинания. Как я и предполагала. Значит, огонь, да? И что с ним можно делать? Почти то же самое, что вы можете сделать с человеческим огнём. Я изучала трещины в асфальте, думая про себя, что именно его они использовали, чтобы сжечь крылья матери Джареда. А пыль? Мы можем замаскировать вещи с её помощью. Сделать их невидимыми. Он кивнул. Как практично. У меня в животе появилась тяжесть, когда я осознала, что могу уже никогда не получить этих подарков. Прежде чем мой негатив смог испортить мне настроение, я сменила тему. Я всё хотела спросить: Тристан знает о нас? И да, и нет. Я рассказывал ему о вас, когда мы были младше, и когда ваши начали приходить, чтобы перевоспитать меня. Но он решил, что я говорю это не в прямом значении. Кроме того, как и большинство людей, он верит только в то, что видит. А вас он видеть не может и просто считает фанатиками. Я слышала, он высек кого-то, кто пришёл тебе на помощь. Это правда? Моё любопытство заставило тени собраться в глазах Джареда. Если он и сделал это, то не по моему приказу. тяжестью упало с моей груди. Мы перешли дорогу и срезали путь по тонущей в зелени ухоженной площади. Маленькие вспылохи пыли поднимались вокруг наших ног. Итак, куда это ты меня ведёшь? Уделяя безраздельное внимание ряду геометрически подстриженных лип, он сказал: "Ресторан под названием Амброзия. Это было любимое заведение моего дяди. Он обедал там каждый день. до же по воскресеньям и понедельникам, когда ресторан был закрыт для остальных. Мне нравится название. Зная тебя, могу сказать, тебе понравится не только имя. Зная меня? Зная, как ты ценишь еду. Джаретыскас взглянул на меня. И я хочу прояснить. Прошлой ночью у Лейлы я не намекал, что у тебя проблемы с этим. Знаю. Правда? «Я догадалась, что ты узнал о Делии благодаря одному из перьев, которые я потеряла в твоём доме». Вспомнив об этой девушке, я понадеялась, что у неё не случился рецидив булимии. Я не навещала её несколько месяцев, потому что она переехала во Флориду. А мы не должны были путешествовать по какой-либо другой причине, кроме наших текущих миссий. Мне следовало выкроить немного времени, чтобы навестить её, как я обещала. Вероятно, я могла бы отправиться туда в следующий раз. В следующий раз. Мне казалось, что я стою на линии разлома, и земля уходит из-под ног. Пока Ашер не вынесет свой вердикт, я буду скитаться по обоим мирам, не зная, где приземлюсь: в Элизиуме на земле или в пропасти между ними. Где Тристан? Спросила я, чтобы отвлечься от своих унылых мыслей, либо в чьей-то постели, либо на обратном пути из Марселя. Я накрутила прядь волос на палец, гадая, связана ли поездка Тристана с работой Джареда. "Почему ты всё ещё здесь, пёрышко?" Его вопрос поставил меня в тупик. Мне казалось, ты хотел, чтобы я пошла с тобой в ресторан. Я говорю не о ресторане, Крошечные камешки попали в мои открытые туфли, и я пошевелила пальцами ног, чтобы очистить обувь. Я не отказываюсь от людей, Джаред. Он затормозил. Пёрышко. Я безнадёжен. Когда ты в это поверишь? Пыль скрывала блеск его парадных туфель. Ты должна отказаться от моего дела. Он вздохнул, и это разгладило жёсткие очертания его лица. даже его острые скулы казались мягче. Отпустить меня. Я слегка нахмурилась. Я не злилась на него. Я злилась из-за него. Какая часть того, что я не сдаюсь, тебе непонятна? Его зрачки расширились и тут же сузились. Тебе просто будет больно. Какое лично тебе до этого дело? Джарет удерживал мой взгляд в течение мучительно долгой минуты. Мне нужно взять реванш в шахматах. И я не получу никакого удовольствия от победы, или если уж на то пошло, от игры, если ты будешь всё время хныкать. Мои губы изогнулись, затем выпрямились и снова изогнулись. Всё время хныкать, пробормотала я, качая головой. Я не хнычу. Ты много плачешь. Я просто чувствительная. Мне кажется, или он подошёл ближе? Возможно, такое впечатление было вызвано его притягательностью. Подобным магниту Джаред Адлер поглощал всё вокруг себя: от зданий до деревьев и самого воздуха. Он был не просто грешником или гибридом, он был вихрем, который незаметно засосал меня в свой мир. Ресторан близко? Мой голос был тревожно хриплым. Казалось, Джарет немного наклонился вперёд, потому что тепло его тела омывало меня. И поскольку он не был сделан из огня, его жар не был чрезмерным, как у моих братьев. "Через дорогу", наконец сказал он, отворачиваясь. Мой нос и лоб внезапно похолодели, что было странно, не говоря уже о волнении. Возможно, Джарет был прав. Быть может, мне придётся отпустить его. не его дело, а его самого. Потому что если я останусь, Ашер может посчитать, что я борюсь за спасение души Джареда по неправильным причинам». Джаред положил руку мне на поясницу и подтолкнул сначала через пешеходную дорожку, а затем вниз по тротуару. Я взглянула в его лицо, которое было сосредоточено на машинах, замедляющих ход Ашер, и останавливающихся на краю толстых белых полос зебры. Я знала, что он не ненавидел меня, но это не означало, что я ему нравилась. Возможно, он просто чувствовал себя в долгу передо мной за то, что я потратила так много времени и потеряла так много перьев. Вот и всё. Джаред посмотрел на меня сверху вниз, как только мы достигли противоположной стороны дороги. Какие мысли тебя одолевают? Мне было интересно, почему ты был так мил со мной. А как ещё мне затащить тебя в свою постель? Мои губы приоткрылись. Он одарил меня кривой улыбкой. Просто шучу, пёрышко. Я ударила его в грудь, но пожалела об этом, когда вспомнила, что Люк и другой охранник наблюдали за нами. Надеюсь, они не наставят на меня пистолеты за нападение на их босса. Когда ни один из них не потянулся за оружием, я расслабилась. Джаред всё ещё потирал грудь, которую я ударила. Ангелы такие жестокие существа. Я закатила глаза. А если честно? Выражение его лица смягчилось. Я пытался быть грубым с тобой, но ты осталась. Кончики его пальцев скользнули к моей талии, сжимая её вместо того, чтобы просто направлять. Теперь я надеюсь, что доброта сможет отпугнуть тебя.